«Вы не должны принимать от джентльменов ничего, кроме конфеты цветов, моя дорогая!» Передразнил он воображаемую дуэнью, и она невольно расхохоталась. «Вы хитрый, коварный, низкий человек, Ред Батлер. Вы прекрасно понимаете, что эта шляпка слишком хороша, что против нее невозможно устоять». Он откровенно любовался ею, но во взгляде его, как всегда, была насмешка.